Ну вот прочитали мы несколько рассказов и сказок Константина Паустовского. А я попросил специально, как всегда в таких случаях делаю, мать отобрать этот текст, потому что у меня к Паустовскому отношение иное, может быть, более скептическое. И вот поразительно, она отбирает рассказ, мне сказала, когда-то раньше, меня Паустовский бесконечно трогал. Ну, тут были свои личные причины, потому что именно Пустовский когда-то а после окончания института помог ей трудоустроиться в очень хорошую школу, дал правильный совет, они с дедом были знакомы по фронту. Ну и, соответственно, отношение к нему в доме всегда было особенное. И вот мать сказала, что я сейчас с трудом отобрала 15 рассказов, потому что общее впечатление Как это ни ужасно, как ни горько в этом признаваться, всё-таки был в впечатлении скуки. Хотя, безусловно, а некоторые шедевры его, ну, особенно повесть о жизни двухтомная, они продолжают оставаться, в общем, и бестселлерами, и они продолжают читаться очень неплохо. Но вот с новеллами, с знаменитыми новеллами Поустовского, а он именно как навелист был более всего известен, Времени действительно что-то сделала, обнажилась их какая-то, что ли, не то, чтобы даже советская природа, но какая-то плосковатость. И, может быть, и как правильно говорит Михаил Виллер, тоже о нём много писавший и выросший, в общем, на его прозе, обнаружилась их картонность, позолоченность, декоративность. И хочется как-то вот, как Толстой, Тургенев сказать о нём одно в чём руки опускаются писать после него, а это природа, две строчки и пахнет. Хотя и в общем пейзажи Поустумского, они как-то не производят, может быть, такого впечатления, а на фоне, ну, скажем, там пейзажи Юрия Казакова, например, или или гораздо более лаконичных, но не менее впечатляющих пейзажи Трифно. И вот удивительное дело. Всё-таки Паустовский продолжает чем-то трогать, при том, что сюжеты его, в общем, довольно примитивные. Чувства, которые он вызывает, и как бы точки, на которые он давит, довольно очевидные. То есть понятно, как он доводит читателя до слёз. И доводит до сих пор, как ни странно, но доводит довольно простыми приёмами. В чём же его прелесть? Понимаете, вот, наверное, Паустовский – это такой... странный цветок на каменистой земле, потому что чувства, к которым он апеллирует, эмоции, которые он вызывает, они, в общем, для этой эпохи не характерны. Это было жестокое время, и Пустоovsky среди всего этого напоминает О любви к матерям, о преданности такой не, не картонной, опять-таки, не плакатной, а всё-таки преданности к родным местам, об умилении перед детьми – а, в общем, о каких-то одиноких речных берегах с водой света заварки, ну, о каких-то умилительных вещах, которым почти нет места в этом времени. Страшно сказать, напоминает о человечности, вот о том, что старого коня можно пожалеть. Я, кстати, очень хорошо помню, что и «Стальное колечко», и «Тёплый хлеб», вот две сказки, которые мы отобрали – Они на меня в детстве производили очень сильное впечатление, хотя вырос я, как вы понимаете, на сказках гораздо более радикальных там на Андерсенине, например. Но всё-таки по Устовски действует. Действует, может быть, именно потому, что вот это случайные, непрошеные человечности среди железного и каменного века Она бесконечно умиляет. Она трогает даже при том, что это человечный с ней очень высокого разбора. Там, ну, конечно, он не Андрей Платонов, понимаете, хотя там я помню, что когда я впервые прочёл сказку Андрея Платонова Разноцветная бабочка, меня 2 часа не могу успокоить, я э просто рыдал беспрерывно, потому что это очень мощно сделано. Вот ни платоновской мощи, ни трифновского лаконизма, ни богатого подтекста, ни гросмановского масштаба. У Пустовского нет. Пустовский всегда удерживался в каких-то вот дозволенных рамках. Но при всём при этом, когда оттепель разразилась всё-таки тёплым ветром над советской литературой застывшей, Пустовский стал одним из главных персонажей. И именно под крышей Пустовского, именно в его доме происходило собирание альманаха "Тарусские страницы". К нему приезжал Петя Куджалов и показал ему свою первую прозу. К нему приходил Николай Панченко собирать этот альманах, который стал единственным манифестом Онегили по большому счёт той второй настоящий Онегили. которая наступила после заморозков 58-го. Конечно, Паустовский был знаменем советской литературы 60-х. С её поверхностностью, да, потому что это была поверхностная оттепель, кто бы спорил, с её каким-то розоватым оптимизмом, с её довольно примитивными героями, такими как художник из бега времени. Ну, ничего не поделать. Ну, собственно, я... И спросила та мать, почему же она взяла бег времени с этипичность. Типичный рассказ о том, как девушка Штурман Какой герой эпохи вдруг поняла, что есть что-то кроме точности. Это всё к спору физиков и лириков, к знаменитой фразе: "И в космосе нужна ветка сирени". Вот есть такая девушка, которая видит поэзию точно вот в следовании и расписанию, в больше ни в чём. Это, собственно, как у Пастернака про расписание поездов, оно там что-то действует сильнее своего писания. Но есть вот такие люди, да, которые обожествляют инженерную точность и вдруг И вдруг она видит, что жизнь этим не исчерпывается, что есть какие-то там золотые листья, светящиеся в осенней темноте. По-устовски вообще он два времени года умеет описывать. Осень э, с её увяданием. Ну, конечно, он поэт советского увядания. Ясно было, что проект идёт на убыль. Ну и весны вот этого первого тёплого дуновения, саранга, от которого у детей... темнеют глаза и вот от счастья вот как ни странно соранк это и есть такой наиболее яркий манифест всего творчества Пустовского на фоне каменных и железных холодов, от которых содрогаются даже трупы, вдруг прилетает откуда-то этот тёплый ветер саранки. И, кстати, вот рассказы по Устовску, они как этот тёплый ветер и налетели. Саранк, это, кстати, любопытная история, он написан по Устовским на спор. Они в писательском доме отдыха практиковались в такие дома творчества, где-то чуть ли не в Коктебиле, устроили конкурс на лучший рассказ, и кто быстрее напишет. Пустомкин написал со ранса полтора часа, что всегда отмечалось в комментариях к его собранным сочинениям, и выиграл этот конкурс не только по скорости, но и потому, что этот короткий рассказ, он попал бы, ну вот как хотите, в любую антологию советской прозы, потому что он очень хорошо сделал. А сделал он хорошо даже не потому, что там такие слёзные эмоции, вот эта скорбь по отцу, который погиб в полярной провальной сушеной экспедиции несчастного скота, а потому что вот строчка там есть одна, что-то огромное входило в жизнь, чему не было назвать. Вот Пустоwski не может назвать, что огромное, что и, но он его чувствует. Когда в жизнь входит или огромная любовь, или огромный скорбь, или огромное событие, То вот оно производит такое впечатление, как саранка. И то, что бывает не только ледяная стужа, не только железное время, но и тёплый ветер, ветер такого внезапного милосердия божьего, если хотите. Вот это и есть, собственно, главное послание Пустоховска. При этом я совершенно не разделяю там, скажем, чувств Марлен Дитрих которая встала перед ним на колени на сцене ЦДЛа, чем создала довольно неловкую ситуацию, потому что надо было её поднимать, а Паустовский был после инфаркта, и поднять её не мог. Вот так они друг перед другом и стояли. Это она за рассказ «Телеграмма». Рассказ «Телеграмма» тоже, в общем, не ахти, какой хороший рассказ должен я сказать с глубоким чувством вины, потому что этот рассказ очень простой. Но он эксплуатирует такую эмоцию вечного чувства вины перед родителями, а у кого нет этого чувства вины, тот, наверное, не совсем человек, понимаете? И вот пусть он эксплуатирует эмоцию примитивную, но в середине 30-х, когда этот рассказ написан, об этом надо напоминать, вот ничего не поделаешь, и... А поэтому, может быть, Пуштовский заслужил бессмертие, конечно, он вряд ли заслуживал номинацию на Нобелевскую премию, которую ему кто-то устроил из уратов и старательно его лоббировал, но ясно, что никакой там не было у него такой литературной славы и такой литературной величины по гамбургскому счёту, чтобы на эту премию претендовать. Правда, если её дают Эльфриде Еленик, например, то уж как-нибудь по Устовски вызывает чувство более доброе. Но, тем не менее, масштабы и заслуги у него есть. Потому что напоминание о простых вещах, о том, что где-то старые родители, нуждающиеся в добром слове, о том, что где-то больной конь, которого обидели, о том, что где-то стальное колечко, которое вот спасёт старика. Это это правильное чувство, это необходимо. И даже сегодня, в общем, во времена Когда мы лишний раз наблюдаем абсолютную бессмысленность, абсолютную беспомощность всякой литературы, но она ничего не может сделать, не установить справедливость, не напомнить людям об их человеческой природе, мы в очередной раз впали вот в какое-то беспамятство историческое и нравственное, в нравственное понимаешь, что литература ничего опять не может сделать. Но в это время как-то всё-таки тянет перечитать трогательный рассказ Пустошка. Да, он очень просто сделан, но эта простота в конце концов это единственное, что может пробить каменную броню, да, каменное сердце советского человека. Может быть, именно поэтому он, хотя и раздражал своей сентиментальностью, но он всё правильно сделал. Поэтому он мог бы, я думаю, оглядывая свою жизнь, сказать, что он её прожил правильно, что он сделал какие-то Добрые дела. Я уж совсем не стал включать сюда и Э, матери не дал включать сюда такие рассказы, как, скажем, э, старый повар, который уж написан, ну, совсем просто коленом давит на слёзные железы, или там разлив рек, в которых изображён Лермонтов, каким он не был, или Лермонтов никогда не был добрым, и никогда он не был трогательным, и, конечно, вот эти Пуштовские сантименты фирменные, они не всегда уместны. Но смею думать, что в этой небольшой подборке всё-таки по крайней мере видно, зачем нужна литература. Она нужна вот за этим, понимаете? Не ради э холодного восхищения мастерством, не ради интеллектуальных глубин, даже не ради каких-то свободолюбивых призывов и говорения какой-то правды. Она нужна, чтобы человек А, груб говоря, прослезился, чтобы вот над ним повил этот тёплый ветер. И при всей простоте, знаете, вспоминается мне Окуджава, который Пуштовского очень ценил, и мне грешно об этом несколько раз говорил. Пусть весна легковесней и проще. Да ведь надо же чем-то дышать.